«Великан» и «Портной». Одному портному, большому бахвалу, но дурному плательщику вздумалось как-то прогуляться и в лес заглянуть. Как только оказалось возможным, он вышел из мастерской и пошел своей дорогой, то крутой, то отлогой, где мостом, где через брод, все вперед, да все вперед. И вот во время пути он увидел в самой дали высокую гору – а за ней высочайшую башню, которая возвышалась над темным дремучим лесом. «Ого!» — воскликнул портной, что бы это могло быть, и под любопытством он прямо пошел к этой горе. Но как же он вытращил глаза, когда подошел поближе и увидел, что у башни есть ноги, что эта башня поднялась, шагнула через гору и стала перед портным в образе громадного великана чего тебе здесь нужно жалкая мошка крикнул великан громким голосом портной пролепетал хочу посмотреться не найдется ли мне здесь в лесу небольшой заработочек коли так сказал великан так ты пожалуй и ко мне на службу можешь поступить а чего бы и нет а какое мне будет положено жалованье какое жалованиеье «А вот изволь послушать, каждый год я подарю тебе 365 дней жизни, а в високосный одним днем больше. Довольно ли тебе?» «Пожалуй, довольно», — отвечал портной. «А сам про себя подумал, по одежке протягивай ножки». но да надо же постараться поскорее от него отделаться». Затем великан сказал ему, «Ступай, плутишка, да принеси мне кружку воды». А не лучше ли притащить весь колодец и ключ тоже, кстати?» Спросил хвостунишка, взял кружку и пошел за водой. «Что такое?» «Весь колодец и ключ тоже», — пробормотал себе в бороду великан. А крепколоб и глуповат был сердешный, и в душу его закралось опасение. «Да этот парень-то мудреный какой-то. Уж нет ли у него приворотного корня в запасе? Будь осторожен, старый Ганс!» Это не по тебе, слуга. Когда портной вернулся с водою, великан велел нарубить в лесу охапку другую дров и принести к нему. А не лучше ли уж? Весь лес сразу. Весь лес, как есть, до да корни снесть. И малый и большой с ветвями и листвой спросил портной. И пошел рубить дрова. Что? Весь лес, как есть, до да корни снесть? и малый, и большой, и с ветвями, и листвой, и колодец весь, и ключ, кстати, проворчал легковерный великан себе в бороду и стал еще больше опасаться. Этот парень точно мудрёный, и у него, наверное, есть приворотный корень в запасе. Будь осторожен, старый ганс, не слуга он тебе. Когда портной вернулся с дровами, великан приказал ему застрелить к ужину двух-трех кабанов. А почему бы не тысячу сразу одним выстрелом? И всех сюда стащить? Спросил угодливый портной. Как? — воскликнул, перетрусивший не на шутку великан. Нет, уж на сегодня хватит. Ступай ложись спать. Великан был до такой степени напуган, что всю ночь глаз не сомкнул и все обдумывал, как бы ему поскорее избавиться от этого слуги, который, несомненно, с нечистым ведается. Известно, что утро вечера мудренее. На другое утро великан и портной пошли к болоту, около которого по берегам росло много и Вот великан и сказал портному, слышь портной, присядь-ка ты на одну из этих веток. Мне смерть хотелось бы посмотреть, согнется ли она под тобою». И мой портной сейчас же уселся на ивовую ветку, напыжился и постарался так надуться и отяжелеть, что ветка и точно под ним погнулась. Да на беду портняга наш позабыл утюг с собою захватить. И вот ветка, разогнувшись к великой радости великана, так вверх подкинула портнягу, что он даже из глаз скрылся. Коли он сверху не свалился, так и теперь еще в воздухе носится.